Вот ключи. А ты случайно не знаешь? Надо мне будет жениться на принцессе, если я выиграю в схватке с драконом. о, -о, -о не знаю. ну скорее всего, да. Ой, все-таки придется свалить все на овцу. Это Вермонт. Что-то случилось. Что-то случилось.